Изабелла прошла через аванзалу с доспехами, бывшими причиной ее ночных страхов, и ничего пугающего не усмотрелось здесь при дневном свете, который лился из высоких окон, уже не закрытых ставнями. Комнаты были проветрены, вязанки можжевельника и ароматного дерева ярко пылали в каминах, изгоняя застоявшийся запах плесени. Вместе с хозяином в мертвое обиталище возвратилась жизнь. Столовая тоже стала неузнаваемой, и стол, который вчера еще, казалось, был приготовлен для пиршества привидений, сегодня, накрытый роскошной скатертью в аккуратных прямоугольниках сгибов, приобрел весьма импозантный вид. Благодаря старинной серебряной посуде, украшенной богатой чеканкой, эмблемами и гербами, графинам богемского хрусталя в золотых звездочках, и бокалом венецианского стекла на витых ножках, суткам для пряностей и блюдом, от которых шел ароматный пар. На каминной решетке из металлических шаров, расположенных рядами, пылали огромные поленья и языки пламени под веселую трескотню искр, лизали доску с гербом принца, распространяя приятное тепло по всей огромной комнате. Невзирая на дневной свет, Огни камина бросали красноватые отблески на драгоценную утварь в поставцах, на золотое и серебряное теснение шпалер из кордовской кожи. Когда Изабелла вошла, принц уже сидел в кресле с высокой спинкой наподобие балдахина. Позади кресла стояли два лакея в парадных ливреях. Молодая девушка приветствовала отца скромным реверансом, который ничуть не отдавал театральными подмостками и снискал бы одобрение любой великосветской дамы. Слуга придвинул ей кресло, и она без особого замешательства заняла место напротив принца, которое он жестом указал ей. После супа Мажордом принялся нарезать на буфетной доске мясные кушанья, которые подносил ему представленный для того слуга, а лакеи относили их уже разделанными обратно на стол. Лакей наливал Изабелле вино, которое она, будучи умеренно в еде и питье, потребляла лишь сильно разбавленным. Взволнованная событиями предшествующего дня и нынешней ночи, потрясенная внезапной переменой в своей судьбе, тревожась о состоянии тяжко раненного брата и терзаясь неведением об участи любезного ее сердцу сиганьяка, она еле притрагивалась, к поставленным перед ней кушаньем. «Вы ничего не пьете и не едите, графиня», заметил принц. «Позвольте положить вам крылышко куропатки». Услышав титул графини, произнесенный ласковым, но вполне серьезным тоном, Изабелла с робким вопросом обратила к принцу свои прекрасные голубые глаза. «Да, графиня Долинель. это название поместья, которое я дарю вам, ибо моей дочери...» Не подобает носить имя Изабелла безо всякого добавления, как бы красиво оно ни было. Движимая властным душевным порывом, Изабелла встала, обошла стол, опустилась на колени перед принцем и поцеловала ему руку в знак благодарности за столь деликатную заботу. «Встаньте, дочь моя, и сядьте на ваше место», — растроганным голосом произнес принц. «То, что я делаю, вполне справедливо». Судьба помешала мне сделать это раньше, и в соединившем нас, наконец, страшном стечении обстоятельств я вижу не иначе, как перст Божий. Ваша добродетель не позволила свершиться величайшему преступлению, и я люблю вас за ваше целомудрие, хотя бы оно стоило жизни моему сыну. Но Господь спасет его, дабы он мог покаяться в том, что оскорбил столь непорочную чистоту. Мэтр Лоран обнадежил меня, да я и сам, глядя с порога на Валамбрезе, не мог усмотреть на его челе ту печать смерти, которую мы, люди военные, научились узнавать. После того, как в роскошном позолоченном сосуде была подана вода для омовения рук, принц отбросил салфетку и направился в гостиную, куда по его знаку последовала за ним Изабелла. Старый вельможа уселся в кресло у камина грандиозного скульптурного сооружения, доходившего до потолка, а дочь его устроилась рядом на складном стуле. Когда лакеи удалились, принц нежно взял ручку Изабеллы в обе свои руки и некоторое время безмолвно созерцал дочь, обретенную столь удивительным случаем. Глаза его выражали радость с примесью печали, ибо, несмотря на заверение лекаря, жизнь Валамбреза Висела на волоске. Он был счастлив в одном и несчастлив в другом, но прелестное личико Изабеллы вскоре рассеяло печальные думы, и принц обратился к новоявленной графине с такими словами. В связи с тем, что судьба свела нас таким странным, романтическим и сверхъестественным стечением обстоятельств. У вас, дорогая моя дочка, Без сомнения должна была явиться мысль, что все это время, с самого вашего детства до нынешнего дня, я не искал вас и лишь случай вернул потерянное дитя забывчивому отцу. Но ваша чуткая душа, конечно, не замедлила отвергнуть такое предположение, совсем не соответствующее моим истинным чувствам. Для вас не тайно, что ваша мать, Корнелия, отличалась гордым и неуступчивым нравом. Она все воспринимала чрезвычайно болезненно, и когда причины высшего порядка, я сказал бы даже, соображения государственной важности принудили меня наперекор собственному сердцу расстаться с ней, дабы вступить в брак, повинуясь верховной воле, равнозначной приказу, которого никто не вправе ослушаться, Ваша мать в приливе гнева и обиды наотрез отказалась от всего, что могло облегчить ее положение и обеспечить ваше будущее. Поместья, аренды, деньги, драгоценности – все она отвергла с оскорбительным презрением. Восхищаясь ее бескорыстием, я тем не менее не отступился и оставил у одного доверенного лица отвергнутые ею деньги и ценные бумаги, чтобы она могла их востребовать, на случай, если умонастроение ее переменится. Но она упорствовала в своем отказе и, переменив имя, перешла в другую труппу, с которой стала кочевать по провинции, избегая Парижа и тех мест, где могла встретиться со мной. Вскоре я потерял ее след, тем более, что король, государь мой, назначив меня послом, возложил на меня поручение деликатного свойства, надолго задержавшее меня за границей. Через верных людей, столь же преданных, сколь и тактичных, собиравших сведения среди актеров различных театров, я, воротившись, узнал, что Корнелия умерла за несколько месяцев до того». О ребенке же ничего не было известно. Постоянные переезды провинциальных труп прозвища, под которыми выступают актеры, то и дело, меняя их по необходимости или по собственной прихоти, крайне затрудняли поиски, особенно когда сам не можешь заняться ими. Малейшая примета, достаточная для лица заинтересованного, ничего не дает наемному посреднику, который руководствуется лишь корыстными соображениями. «Правда, мне говорили, что в некоторых трупах есть малолетние девочки, но подробности их рождения не совпадали с тем, что касалось вас. Некоторые мамаши, не боясь расстаться со своим детищем, пытались навязать мне отцовство, так что приходилось быть настороже против подобных уловок. К оставленным мною деньгам никто не притронулся». Злопамятная Корнелия явно решила отомстить мне, скрыв от меня дочь. Пришлось поверить, что вас нет на свете, но внутренний голос твердил мне, что вы живы. Я вспоминал, какой миленькой крошкой вы были в колыбели, и как ваши розовые пальчики теребили мои тогда еще черные усы, если я наклонялся, чтобы поцеловать вас». Рождение сына лишь оживило эти воспоминания, вместо того, чтобы заслонить их.